Алина Малиновская, «Расследуя жизнь», аннотация. Существуют ли законы притяжения денег на самом деле? Так ли однозначно работает закон притяжения изобилия? Почему я одна, не заслужила достойного мужчину, все перевелись, или карма у меня такая? Работают ли техники исполнения желаний и как? Тортик в полночь – это любовь к себе или предательство себя? Ненавижу свою работу, но уволиться не могу. Деньги что, мне с неба свалятся? Духовные гуру, учителя жизни и коучи с психологами одинаково полезны. Чем конкретно грозит лично мне осуждение других людей? Даже если я не верю в заповеди и грехи смертные. Кто я? В чем смысл моей жизни и есть ли он? Саморазвитие, благо или иллюзия работы души? Эти и подобные вопросы исследую и разбираю по кирпичикам до основания. Предисловие Сразу хочу сказать, я не очередной учитель жизни, предлагающий вам новую теорию, в которую вы должны поверить и начать по ней жить просто потому, что я так сказала. А я ведь знаю лучше вас. Нет. Учителей с теориями и ответами на любые вопросы предостаточно. Кажется, мир не вынесет еще одного. Дело в том, что никто не знает, как всем нам правильно жить. Есть только люди, которые думают, что знают, и которые знают, что не знают. Я теперь отношусь ко вторым и признаюсь открыто, понятия не имею, кому и как надо жить. Более того, я и не хочу этого знать. Я лишь хочу познавать жизнь, задавая самой себе всевозможные вопросы. Я больше не стану принимать никаких теорий на веру. Я не доверю решать собственную судьбу чужим авторитетам. Я не пойду следом за самоназванными гору в надежде на лучшую жизнь и не позволю себе думать то, что мне рекомендуют думать. Я хочу размышлять самостоятельно. Хочу научиться получать ответы на вопросы не из умных, но чужих книг, а из внутреннего источника всех знаний. Хочу познавать истину в самой себе. Я знаю, она там есть». А конечная моя цель и желание души ⁇ чтобы все люди начали познавать истину в себе, а не из иных источников. Люди способны быть учителями каждый сам для себя. И я хочу, чтобы все стали свободны настолько, чтобы слышать себя. Сейчас я переосмысляю полученные ранее знания и подвергаю их сомнению. Я пытаюсь понять, а как же на самом деле обстоят дела. Что там, например, законом притяжения, про который все в захлеб говорят? Так ли уж однозначно он работает? А труд? Это бескомпромиссный факт, что без труда не вытянешь и рыбку из пруда, или все куда интереснее? И почему надо творить добрые дела и быть полезным людям, чтобы сошла с небес благодать и все блага мира пролились золотым дождем? Как в эту теорию вписываются недобросовестные дельцы и прочие олигархи? Что такое самооценка? Личные границы? Лень? Существуют ли такие понятия в человеческой природе? Или эти термины просто придумали умные люди? Почему я болею? А может быть, для чего я болею? Вот эти и подобные вопросы волнуют меня больше всего, и я хочу в них разобраться. 1. Энергия в кредит или как работают техники исполнения желаний. Аффирмации, визуализации, медитации на изобилие, тета хиллинги ритуалы со свечками в новолуние, карты желаний, заговор на деньги, приворот на любимого, тренинги личностного роста и прочее. Что это? Пустая трата времени или рабочие инструменты? Гонка за иллюзией на диване, пока другие пашут на работе, или реальные способы изменить жизнь, не прилагая физических усилий. Я думаю, что верно и то, и другое. Волшебные инструменты работают, но в большинстве случаев не без подвоха. О каком подвохе идет речь, я сейчас расскажу. Я знаю людей, у которых подобные техники дают результат и приносят желаемое но я думаю, что у большинства из них чудеса случаются в кредит, в кредит их собственной жизненной энергии. Давайте посмотрим, как это происходит на примере денежного вопроса. Вот смотрите, живет себе человек с настолько сниженным уровнем жизненной энергии, что у него начались проблемы с работой, денег нет, апатия. Это прискорбно, конечно, Но я верю, что материальная действительность – отражение внутреннего состояния человека, его сознания. И оно сейчас весьма скудное. Жизненной энергии на богатство, приток новых возможностей и идей у него на данный момент нет. Ведь для того, чтобы ворочить миллионами, создавать бизнесы, вести проекты, кружиться в эпицентре событий, быть известной личностью, поддерживать контакты с сотнями новых людей – Нужна колоссальная энергия. Человек, сидящий на диване в полном упадке, отличается от голливудской звезды или топ-бизнесмена не просто количеством денег на счете, а объемом свободной энергии, которая и позволяет ему заниматься многими делами и все контролировать, быть активным, сиять и делать 300 дел одновременно. И если у тебя ничего не происходит и не меняется – Весьма вероятно, что у тебя просто нет энергии на естественную трансформацию своей материальной действительности. Но человек не обращается к самому себе с вопросами «А почему у меня нет энергии на изобилие в жизни? Почему ко мне не притягивается денежная энергия естественным путем? Я сижу в нищете». Вместо этого он обращается вовне, идет на какой-нибудь марафон, курс или тренинг, нашаманить себе деньжат с помощью чудесных техник. И если вдруг марафон хороший, а ведущий дает рабочие инструменты и обладает достаточной энергией, то да, человек подключается к общему полю энергии марафона и выезжает на ней. Некоторые авторы курсов так и говорят – Приходите и делайте практики вместе со мной онлайн. У меня мощная созидательная энергетика. Я так вас заряжу в режиме реального времени, что вы горы свернете. И в этом нет ничего удивительного или предусудительного. Действительно, можно, скажем так, подключиться к источнику успешного человека и выезжать какое-то время на нем. Поэтому у нас... Если мы проходим сильную программу, начинает меняться жизнь. Случаются чудесные события, и деньги приходят из неожиданных источников. Открывается новая дверь в виде супервыигрышного предложения по работе или случайного полезного знакомства. Рисуются перспективы творческих проектов, достижений целей и выход на новый уровень дохода. Человек счастлив. «Вау! Это работает!» Но что чаще всего происходит дальше? Проходит время, и у большинства людей откат на прежний уровень бытия. Потерял неожиданно полученные деньги, пропало вдохновение, проекты сорвались и так и не реализовались. Это как минимум. Как максимум денег стало еще меньше, чем было до. Закрылись двери, что прежде были открыты. Обвалился бизнес, уволили с работы – Не зашел проект, а кредит на него уже взят. Еще бывает, что начались проблемы в личной жизни. Расстались с партнером, конфликты с супругом, семья под угрозой. Или он заболел тем, чего раньше у него не было. В общем, посыпалось. Человек не связывает свое увольнение или болезнь с тем, что пару месяцев назад он проходил тренинг и практиковал какие-то там волшебные инструменты, делал энергетические практики и взывал к небесам, моля о чуде. Но, возможно, связь как раз прямая. Дело в том, что его сознание еще не наработало себе изменения в жизни – Оно не готово, человек не генерирует столько энергии, чтобы делать резкий скачок на новый уровень. Но с помощью волшебной палочки он хапнул немного энергии, и чудо случилось. Здесь важно понимать, откуда он взял энергию на изменения в жизни. Скорее всего, он взял ее не из воздуха, открыв в себе бесконечный божественный источник, и неуведущего. Тренер наверняка обладает гораздо большим количеством энергии, чем его ученики, но вряд ли он в буквальном смысле раздает ее им всем, а сам остается опустошен и обесточен. В таком случае он недолго сможет пребывать учителем и работать на этой ниве. По большому счету, своей энергией он скорее просто мотивирует учеников на то, чтобы они сами взбодрились. Так где же? где человек берет энергию, которой у него не было и вдруг взялась. Он вытаскивает ее из своего будущего, из себя в будущем, из своей будущей жизни. Берет в кредит у себя самого. Что это значит? Например, «Сегодня я по уровню своего сознания соответствую слою реальности, где я, допустим, зарабатываю 10 тысяч рублей». Мне это не нравится, но мир мне платит вот столько. Это значит, что уровень моей энергии соответствует 10 тысячам рублей и не больше. Потому что если бы свободной жизненной энергии у меня было больше, я бы денег имела больше. Ведь деньги не бумажки в кошельке, это энергия, которой мы обмениваемся с миром, и которая как приходит к нам, так и уходит от нас. Она циркулирует. Сколько мы вырабатываем энергии и отдаем вовне, столько и приходит, но уже в виде денег и прочих материальных благ. Соответственно, когда я включаюсь в программу со специальными волшебными техниками, я раскачиваю себя искусственным путем. Он неестественен для моей обычной жизни. Я делаю специальные упражнения в специальном поле с другими людьми. Да, я накачиваю себя энергией и начинаю претендовать на миллион вместо пресловутых десяти тысяч. И может быть, пространство мне его и даст каким-то образом, потому что я буду упорно в этих практиках. А я буду радоваться и думать, что техники работают. Но когда эйфория схлынет, мне придется расплачиваться по счетам. То есть, чтобы дальше иметь миллионы, мне придется постоянно поддерживать себя на том уровне энергии, где мне дали миллион. Но как? Я же не изменила сознание, чтобы перейти на новый уровень жизни. Я же просто повторяла какие-то заклинания или выполняла ритуалы вместе с заряженным тренером в потоке. Но сама не тяну этот уровень. Поэтому что? Поэтому система должна уравновесить сама себя. Это физический закон сохранения энергии. Если из нее вытянули энергии больше, чем теперь могут отдать, значит она сама заберет больше, чем обычно. И человек столкнется с упадком жизненных сил. Как раз в виде рухнувшего бизнеса, увольнения, долгов, развода или болезней. Вот и значит, что да – Мы можем искусственно намагнитить себя подарочки от мироздания, но мы сделаем это в кредит у самих себя. Недаром известна обескураживающая статистика огромных выигрышей в лотерею. Как правило, победителями становятся простые люди, которые много лет покупали билетики и вдруг выиграли миллионы или даже миллиард. Но большинство из победителей выигрыши не удерживают. Более того, у многих жизнь идет под откос. Кто-то спился, кто-то потерял семью и друзей, кто-то умудрился залезть в долги и теперь банкрот и так далее. Казалось бы, тебя так подфартило ни за что ни про что. Живи да радуйся. Трать разумно на свои хотелки и наслаждайся. Но нет. Почему-то же у них это не получается. И именно поэтому – Их сознание на самом деле не было готово к такому уровню жизни, и они ее просто не потянули энергетически. Получается, что они растратили много сил на обладание этими деньжищами, а восполнять нечем. Тут и происходит падение вниз. Все закономерно. Но почему тогда есть люди, у которых все срабатывает, а после тренинга начинается настоящая новая жизнь без откатов? Возможно, они как раз и подошли к черте изменения сознания, и им не хватало последней капли, чтобы пазл сошелся и произошел прорыв на следующий уровень. Может быть, именно на тренинге они совершили прорыв в сознании, поэтому их желания оплачиваются действительно существующей энергией, а не в кредит. Но я знаю по своему опыту прохождения подобных мероприятий, таких меньшинство. Именно поэтому я теперь осторожно отношусь к техникам исполнения желаний и прочим методам достичь своих целей сверхбыстрым способом. И не использую их лично для себя. Более того, я даже рада, что у меня они не особо работали, и я ничем не заплатила постфактум. Теперь гораздо более волнующий меня вопрос не «как исполнять желания», а «как быть той», Кому не надо никак специально исполнять желания, потому что они исполняются сами. Но об этом позже.